«Если взглянуть с такой точки зрения, то, конечно, у меня ж лишние деньги не водятся, знаете ведь». «Я представляю, и на простой счет еле наскребаю, а тут лишние плати. Но право же, вот и выходит, что вы это зря придумали, верно?» «Пожалуй, не спорю». Я откинулся на спинку кресла, чувствуя себя бесконечно усталым. Мистер бигинс угрюмо жег меня взглядом, но я не собирался больше предлагать никаких гамбитов и, в свою очередь, уставился на него, как я надеялся, с непроницаемым видом, который должен был, по моим расчетам, яснее всяких слов сказать, что я готов выслушать любое его предложение, но сам ничего предлагать больше не собираюсь. Тишина, воцарившаяся теперь в приемной, оставалась нерушимой очень долго. В конце улицы... Церковные куранты отбили четверть. В отдалении, по-видимому, на рыночной площади затявкала собака. Мимо окна на велосипеде промелькнула мисс Добсон, дочка бакалейщика Но мы оба молчали. Мистер Биггинс жевал нижнюю губу, бросал на меня отчаянные взгляды и тотчас вновь принимался созерцать свои ноги. Он явно исчерпал все возможности, и, в конце концов, мне стало ясно, что инициативу я должен взять на себя, причем категорически. «Мистер бигинс сказал я, — «мне пора ехать. Вызовов у меня много, но мне предстоит побывать на ферме в миле от вашей, так что часов около трех я погляжу вашу корову». Я встал, показывая, что разговор окончен. Фермер затравленно посмотрел на меня. Видимо, он смирился с мыслью, что мы зашли в тупик и останемся в нем еще долго, а потому моя внезапная атака застала его врасплох. Он открыл было рот, но ничего не сказал и повернулся к двери. На пороге он остановился, поднял руку, секунды две умоляюще смотрел на меня, а потом понурился и вышел. Я следил в окно, как он переходит дорогу. Посреди мостовой он внезапно нерешительно остановился, что-то буркнул, оглянулся на наше крыльцо. Меня охватил страх, что его собьет машина, но тут он расправил плечи и медленно пошел дальше. А иногда получить ясную картину не удается и по телефону. «Боб Фрай говорит. Доброе утро. Хариот слушает». У меня свинья что-то не того. А, так что с ней? Булькающий смешок. Это вы мне скажите. О, чего бы я вам звонил, ка бы сам знал, что с ней? То обстоятельство, что эту шуточку я слышал уже две тысячи раз не меньше, помешало мне от всей души присоединиться к его смеху, но какой то кудахтанье я из себя выдавил. Совершенно верно, мистер Фрай. Ну, тис... «Почему же вы мне звоните?» «Так я же объяснил, черт ди чтобы узнать, что с ней такое». «Это я понял, но мне нужно знать подробнее. Вы сказали, что с ней что-то не того, но что именно. Ну, куксится чего-то». надо ну, да. но не могли бы вы объяснить, в чем это заключается?» «Понурая она какая-то». Что-нибудь еще? Да нет, вроде. Вообще дохлая она, если на то пошло. Я ненадолго задумался. Так э, я попробую спросить вас немножко по-другому. Зачем вы мне звоните? Звоню, потому что вы ветеринар. Это же ваша работа, разве нет? Я предпринял новую попытку. Было бы лучше, если бы я знал, что с собой захватить, какие у нее симптомы. симптомы это Ну, не можется ей вроде бы. Да, но как она себя ведет? А никак. Почему я ей забеспокоился? Я поскреб в затылке. Ей что, очень плохо? Да уж нехорошо. Вы, кажется, сказали, что дело срочное. Новая долгая пауза. Но она не так, чтобы уж... «А только и не очень. Совсем тело не нагуливает. Вот-вот-вот. И давно это с ней? Да уж, порядком. Ну, а точнее, чего уж там говорить? Давненько. Мистер Фрай, мне необходимо знать, как давно у нее наблюдаются эти симптомы. Сколько времени назад они появились? О, да с той поры, как мы ее купили».